Глава двадцать девятая. Трумэну не сиделось на месте. «Надо дождаться подкрепления», заметила Мёрси. Они наблюдали, как задние фары машины-блондинки скрываются за поворотом. «Я за то, чтобы отправиться туда. Нельзя ждать. Это может стать смертным приговором для Кейда. Ты же видела, как перепугана эта женщина». Трумэн чувствовал себя бодрым и активным, словно выпил три чашки эспрессо подряд. «Но...» «Окажись в доме стрелок...» Мы бы уже действовали. Здесь другая ситуация. Можно начинать прямо сейчас. Ради Кейда. Кто знает, может, мы уже опоздали. Ты же знаешь, что я прав. Дейли заметил, как мёрсе оглянулась на дорогу, по которой должно приехать подкрепление. У нас есть веская причина идти туда прямо сейчас. Чёрт. Дай бронежилет. Труман открыл багажник Тахо и вытащил второй жилет, пока агент Килл Патрик информировала своего босса о своих планах. «Ты уже давно должна надеть его», — пробормотал Дейли, протягивая обмундирование. Его собственный жилет вдруг показался слишком тяжёлым и давящим на грудь. «Дыши медленно». Сделав пару глубоких вдохов, он отогнал приступ к клаустрофобии. «Я носил его весь день без проблем, а теперь вдруг задыхаюсь. С чего бы это?» Нервы проклятые шалят. Я не собираюсь ждать. Я буду искать Кейда. Он пообещал себе, что больше никогда не будет колебаться. Трумэн знал, что лучше не торопить события, но по словам той женщины, Кейт в смертельной опасности. Пока Мёрси застёгивала бронежилет, шеф полиции позвонил диспетчеру и попросил сообщить шерифу округа Дишуц, что они идут на ранчо. Джеф сказал, что Эдди с ещё одним агентом едет сюда. Сообщила Мёрси, затягивая липучки. Они связались с окружными шерифами, те уже в пути. Идём. Труман начал пробираться между машинами к свету над дверью столовой, размышляя, что ждёт их внутри. На ранчо царила зловещая тишина. Никаких признаков толпы, готовой разорвать молодого человека на клочки. Может, та женщина преувеличила? Труман прошептал Мёрси: "Ложись. Шеф полиции сразу заметил появившуюся фигуру, нырнул за машину рядом с напарницей и бесшумно выглянул. Легко узнаваемая туша Тома Макдональда двигалась по территории ранчо. Он ковылял в развалку на негнущихся ногах. Один. Трюмэн долго всматривался в темноту, ища вездесущих телохранителей Тома, затем нырнул обратно под защиту автомобильной тени. Что-то я не заметил его свиты. Я тоже Он идёт к дому. Их взгляды встретились в тусклом свете. "За ним", скомандовал Трумэн. Мёрси кивнула. Они сменили курс и двинулись за Томом, держась в тени и постоянно оглядываясь через плечо в поисках охранников. Трумэн не сомневался, что Кейды держат на ранчо, но, разумеется, МакДональд не позволит наказать парня без своего личного присутствия. Он похож из тех, кто всегда держит руку на пульсе. «Если мы остановим Макдональда, он не сможет отдавать приказы своим людям. А вдруг мы опоздали?» Трумэн отказывается рассматривать такой вариант. Он был уверен, что самое оптимальное решение — изолировать босса от его подчиненных. Судя по тому, что рассказала беглянка с ранчо, Макдональда пора остановить. И точка. Без сомнения. Они с Мерси смотрели, как Том поднялся по ступенькам и скрылся в доме. «Как думаешь, «Его телохранители уже там?» — шепнула она. «Нет, скорее всего, присматривают за Кейдом». «Надеюсь. Будем действовать, исходя из того, что он там не один». Стандартная оперативная процедура. Держа оружие на готове, они быстро обошли маленький дом, заглядывая в окна и отмечая выходы. Самый яркий свет горел в дальнем помещении, которое, как решил Трумэн, было кухней. Древние занавески мешали разглядеть, что внутри — Красная тесьма на них напомнила Труммону шторы в старом бабушкином доме. Закончив разведку, Дейли и Килпатрик бесшумно поднялись на крыльцо. Трумман открыл входную дверь, радуясь свету от лампочки, и вместе с Мёрси осмотрел все углы, прежде чем войти. Двигаясь в паре и соприкасаясь плечами, чтобы не сбиться с темпа, они быстро обошли первый этаж, оставив напоследок ярко освещённое помещение в дальней части дома. Трумэн и Кевно Мёрси задержал дыхание, когда они одновременно ворвались на кухню. Ложка Тома Макдональда, сидевшего за столом и уплетавшего тушёнку, застыла на полпути к тарелке. Мёрси взяла Макдональда на мушку, пока Трумэн осматривал помещение. В бороде хозяина ранчо запутались мясные волокна. Он медленно опустил ложку на стол и положил ладони по обе стороны тарелки, переводя взгляд с Дейли на Килпатрик и обратно. О, гляньте, как то пожаловал, протянул Макдональд. Думаю, вы пришли не за тушёнкой. Трумэн зашёл ему за спину, чтобы проверить, нет ли оружия, вытащил у Тома револьвер из-за пояса и надел на него наручники. Потребовалось два комплекта соединённых вместе, чтобы свести руки Макдональда за спиной. После этого Дейли произнес дежурную фразу о необходимости временного ограничения свободы движений Макдональда ради безопасности полицейских. Том бросил на Трумэна мрачный взгляд через плечо. Шеф полиции молча наблюдал за Макдональдом, пока Мерси поднималась на второй этаж. Он следил за ее движением по доносящимся сверху шагам. После каждого крика «Чисто!», когда она переходила из комнаты в комнату, ему легче дышалось. Не прошло и минуты, как Мёрси вернулась. Где Кейт Прюит, спросила она. Макдональд ответил не сразу. Не понимаю, о ком вы говорите. У меня много кто работает. Трумэн подавил желание ударить Тома по голове, чтобы освежить ему память. Мёрси улыбнулась так, что у шефа полиции мурашки побежали по коже. Он ещё жив? спросила она сладким голосом. Или его постигла та же участь, что и Джошуа Пенса? МакДональд спокойно смотрел на неё. "Повторяю, понятия не имею, о чём вы". "Через 5 минут на ранчо будет полно агентов ФБР и полицейских", продолжила Мёрси с прежней милой улыбкой на лице. "Почему бы вам не порыться в памяти, пока их нет?" Том откинулся на спинку стула и улыбнулся ленивой улыбкой человека, который никуда не спешит. Трумэн вздохнул. "По-моему, вы вторглись на частную территорию", заметил МакДональд. Никто из вас не имеет права находиться здесь. Я объявил, что эта собственность больше не является частью Соединённых Штатов. Следовательно, вы должны подчиняться нашим законам, а вы их нарушаете. Мёрси закатила глаза. Я вас предупредил, продолжал Том. Что бы ни случилось с вами, я за это не отвечаю. Вы вторглись на мою землю, отобрали моё оружие и надели на меня наручники против моей воли. Именно из-за таких, как вы, «Местные ненавидят копов». «Нам сообщили, что на вашей территории жизнь Кейда Прюита подвергается опасности», — заявил Трумэн. «Это не моё дело», — ответил Макдональд. «И уж точно не ваше». Из-за кухонной двери с чёрного хода донёсся тихий звук. Мёрси резко повернула голову. Затем кивнула Трумэну, по-прежнему держа Макдональда на прицеле. Шеф полиции вспомнил пространство перед домом, которые они обследовали несколько минут назад. Перед дверью несколько бетонных ступенек. Никаких мусорных куч или заборов, за которыми можно спрятаться, только широкая открытая площадка. Единственным укрытием для нападавшего может стать угол дома. Трумен подошёл к двери и крикнул: "Полиция Иглснест. Кто здесь?" Тишина. Никаких звуков удаляющихся шагов. Он крикнул ещё раз: «Пойду проверю», — сообщил Дейли напарнице. Она кивнула и последовала за ним. Прикрывать. Держа оружие на готове, шеф полиции открыл дверь, сделал два быстрых шага и развернулся, осматриваясь по сторонам. «Никого». Он спрыгнул со ступеньки влево и прижался спиной к стене дома, пока вставшая справа от лестницы Мёрси прикрывала его. Сделал несколько шагов влево, радуясь приливу спокойствия. Даже сердцебиение стало ровным я не боюсь». «Ах!» Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мёрси рухнула на землю, и её потащили обратно в дом, волоча ногами по земле. Дверь за ней захлопнулась. «Мёрси!» В глазах потемнело. Он бросился к лестнице, но его схватили сзади за бока, выкрутили руку с оружием и швырнули на землю. «Нет!» Сверху навалились, от удара перехватило дыхание. «Мёрси!» В мозгу вспыхнула мысль: "Сопротивляйся". Труман упёрся локтем в грудь нападавшего и пнул его изо всех сил, чтобы не позволить отобрать пистолет, застрявший между животом и землёй. "Я не позволю им забрать её". "Да тихо ты", прошипел человек ему прямо в ухо. Труман ещё раз ударил локтем, ощутив что-то твёрдое. "Чёрт тебя побери!" Ладони, обхватившие его живот и руку с оружием, сжались крепче. Это я, Оуэн. Тебе надо убираться отсюда. Трумэн перестал пинаться. Оуэн? У них мёрсе. Их там сейчас с полдюжины в доме. Тебе не справиться со всеми. Трумэн лежал неподвижно, лихорадочно соображая. Сердце колотилось. Как мне добраться до неё? Я идиотка. Она не следила, что творится за спиной. Хотя бы Трумэн спасся. Мерси в наручниках тромми на сидела на полу на кухне, спиной к стене, пока люди Макдональдда прочёсывали дом в поисках шефа полиции. Мерси сосредоточила всё внимание на том, что происходит во дворе. Когда на неё напали сзади, она услышала шаги на долю секунды позже, чем следовало. Несколько человек повалили её на пол, выбили воздух из лёгких и обезоружили прежде, чем она снова обрела способность дышать. Теперь у Килпатрик на затылке Красовалась быстрорастущая шишка, а грудь болела благодаря обладателю фальцета и любителю шуточек, который решил полапать её, пока ей связывали руки. Мёрси впилась взглядом в другого, нависшего над ней мужчину. У него была похотливо-вежливая ухмылка на лице, от которой мурашки побежали по коже. Он демонстративно поправил джинсы в районе промежности. "Дайте мне передохнуть", пробормотала она. "Я тебе дам кое-что". Снова ухмылка. Помолчи, мальчик. Ничего, я достаточно взрослый для тебя, дорогуша. У него не хватало двух передних зубов. Несмотря на все намёки, мужчина не прикасался к ней. Он держал её на мушке, целясь в голову, но сохранял приличную дистанцию. Мёрси уже продемонстрировала, как умеет бить ногами. Её караулили четверо. Сразу четверо. Такую цифру можно считать комплиментом. Трое не подходили близко, но четвертый медленно приближался, пытаясь привлечь ее своими шуточками. Мерси опять развела и скрестила ноги в тяжелых ботинках, не сводя с него взгляда. Ее позабавило, когда он отпрянул дюймов на шесть. Страха не было. Все чувства предельно обострились. Киллпатрик наблюдала, что творится вокруг, анализируя каждое слово и действие. Что будет, то будет. А она сделает все, чтобы выбраться отсюда невредимой. Несмотря на бахвальство, короольни держались на расстоянии. Судя по всему, они не отличались высоким интеллектом. Мысленно Мёрси подбирала аргументы, чтобы её развязали. Тяжёлые шаги в коридоре подсказали: вернулся Макдональд. Он вошёл в комнату, и вся четвёрка вытянулась по стойке смирно. Хозяин раньше махнул рукой, и все расслабились. Разве что честь не отдали. Макдональд остановился возле Мёрси, и посмотрел на неё сверху вниз. Та встретила его взгляд, вращая только глазами, но не головой, и приподняла бровь. Как переменчива Фортуна, заметил Макдональд. Любишь делать ставки? Нет. Я не играю в азартные игры, Тома добротливо кивнул. Так я и думал. Пустая трата денег. А я бы хотел с ней поиграть, пробормотал её тупой сторож. Прояви хоть каплю уважения рявкнул Макдональд, чем удивил и Мёрси, и охранника. «Она же лживый федерал», — возразил её поклонник. «И вы сами говорили, что бабы будут нас развлекать. По мне, эту стоит пустить по кругу». «Только попробуй». Не разжимая губ, Мёрси провела языком по зубам и нащупала особенно острый клык. «Буду отбиваться всем, чем могу». «Не сейчас», — пропыхтел Макдональд. Его лицо покраснело ещё сильнее, чем когда Трюмэн надел на него наручники. У нас есть другие проблемы. Иди помогай искать этого копа, приказал он недовольному охраннику. Но сначала передай Оуэну Килпатрику, чтобы явился ко мне. Он сунул руки в карманы куртки и снова сосредоточился на Мёрси. Тани надолго закрыла глаза. Как поступит Оуэн? Где коп? спросил Макдоналд. «Откуда мне знать? Ты сам видел, как твои люди затащили меня в дом». «Кто ещё здесь есть?» — она улыбнулась. «ФБР и полиция дешутся, должны быть с минуты на минуту». Макдональд оценивающе посмотрел ей в глаза. «Пусть человек двадцать сторожат дорогу», — бросил он через плечо. «Передайте им, чтобы подогнали несколько машин и заблокировали въезд. Никто не попадёт сюда без моего разрешения». Кто-то бросился по коридору выполнять приказ и вернулся через 5 секунд. Там нашли машину шефа полиции. Где? Рядом с остальными. Хотят узнать, можно ли её вскрыть. Разумеется, нет, Том раздражённо покачал головой. Не трогать без моего разрешения. Посыльный снова умчался. Макдональд огладил бороду, переводя взгляд с Мёрси на двух подчинённых, застывших в ожидании. От него исходило недовольство. Он начал ходить небольшими кругами, поглаживая бороду и поглядывая на Мёрси. Двое оставшихся в комнате охранников обменялись смущёнными взглядами. Мёрси пришло в голову, что они, наверное, никогда не видели своего предводителя в замешательстве. Кил Патрик обдумывала, какие варианты есть у Тома. Поверить её сообщению, что полиция в пути, и приготовиться к схватке. Убить её и приготовиться к схватке или сдаться. Она не знала, убьёт ли её он в таком случае. Наверное, нет. Поднимите её и отведите в столовую. Караульные схватили Мерси за руки и подняли на ноги. Она украдкой посмотрела на одного из них. Через несколько секунд конвоир отвёл глаза и взглянул на Макдональда, который не обратил на него внимания. Вот именно. У вашего предводителя земля уходит из-под ног. И вы это чувствуете. Мёрси двигалась медленно, заставляя конвоиров тащить её за собой. Когда они шли по гравийной дорожке к столовой, Макдональд крикнул в темноту: "Эй, шеф Дейли, сегодня вечером твоя женщина будет развлекать моих ребят". Кил Патрик споткнулась, вспомнив о мужчине, который когда-то пытался взять её силой. В результате его не стало, но порождённый им страх никуда не делся. Только затаился, чтобы выскакивать наружу в такие моменты, как вот этот. Никто не ответил из темноты на насмешку Макдональда. Дыши глубже. Мёрси делала медленные глубокие вдохи, стараясь успокоиться. Последняя в жизни прогулка Джошуа Пенса была такой же верна, спросила она конвоиров. Двое отвели его на встречу смерти. Хватка на её руках усилилась. Заткнись, пробормотал тот, что справа от него разила Куревом. «Что, больная тема?» — прошипела Килл Патрик. «Может, ты станешь следующим, если не будешь слушаться Макдональда. Он из тех, кто легко устранит любого несогласного». «Советую тебе держать рот на замке», — сказал из-за её спины Том Макдональд. И снова прокричал в темноту фразу, обращённую к Трумэну. «Я знаю, как ведут себя такие, как ты», — бросила Мёрси через плечо. «Ты большая шишка», Все вокруг боятся, что ты сделаешь им больно, если они не станут прыгать по твоему приказу. Но знаешь что? Через какое-то время это надоедает. Люди быстро устают прыгать без всякой причины. Курильщик сжал её бицепс. Боль пронзила руку. Джошуа Пенс вышел из-под контроля, заявил хозяин ранчо. Конвоиры молча кивнули. И как же такое возможно? Разве ты не держишь всех в узде? съизвила Килпатрик. У моих людей есть свобода воли, ответил Макдональд. Они сами принимают решения. А что бывает, когда кто-то принимает решение, не совпадающее с твоими указаниями? Его просят уйти. Краем глаза Мерси заметила, как курильщик переглянулся с другим конвоиром. И что сделал Джошуа Пенс? Застрелил шерифов. А почему его нашли с перерезанным горлом? Не знаю, сказал Макдональд. Как только я узнал обо всём, то велел ему убираться. Если он убил шерифов, почему ты не сдал его полиции? Это не моё дело. Его убил тот, кто хотел отомстить за шерифов. Возможно, согласился Макдональд. По-моему, это значит, что его убийца какой-то другой коп. Я заметил, что вы расследуете смерть Пенса не так тщательно, как смерть шерифов. Вы, конечно, уже догадались, что это ваши внутренние разборки. Конвоир и Мёрси яростно закивали головами. «У нас нет никаких доказательств, что Джошуа Пенса убил полицейский в отместку за шерифов». «Может, тебе стоит внимательнее присмотреться к коллегам? Пожар у Тильды Брас случился потому, что вы пытались запугать её, чтобы она продала вам участок?» Макдональд рассмеялся. «Понятия не имею, о чём ты». Курильщик снова переглянулся с напарником. «Вам, ребята, не мешает сходить на курсы по чтению языка тела». Они пошли к столовой. Курильщик рывком распахнул дверь и втолкнул пленницу внутрь. Мёрси сразу почувствовала запах мужского пота. Помещение было большим, но в него набилось столько людей, что воняло как в мужской раздевалке. Когда Мёрси спотыкаясь вошла, все повернулись и уставились на неё. От такого пристального внимания она замерла. Во рту пересохло. Их так много, и все они злы. Кил Патрик поискала взглядом брата, надеясь увидеть его глаза в толпе. Конечно, он не стал бы смотреть на неё с гневом и отвращением, как десятки других. Она изо всех сил старалась унять дрожь в коленях. Уловила несколько непроницаемых взглядов, и к ней пришла ошеломляющая мысль. Она знала этих людей. Она росла среди таких. Такие её воспитывали, такие встречались ей в юности каждый день. Она всегда чувствовала себя в безопасности в компании таких, как они: мужчин с мозолистыми руками, в плотных куртках и сапогах. Эти люди соль земли. Они трудились на ней с любовью и уважали соседей. И среди них Мёрси никогда не чувствовала себя в опасности, до сегодняшнего дня. То, что они казались ей знакомыми, нисколько не утешало. Глаза защипало от вот-вот готовых пролиться слёз. Как они могут быть против меня? Я же одна из них. Или просто прошло слишком много времени. На ней другая одежда, её взгляды отчасти изменились. А если, глядя на неё, они видят только эти перемены, видят человека, которому здесь не место, который угрожает их образу жизни. От такой иронии судьбы она чуть не рассмеялась и закашлялась. Хватка на её руках снова усилилась. Мужчины сверляя её взглядами, дружно сделали шаг вперёд, и в сердце Мёрси поселился страх.